Теперь look. Кипяток обжёг нёбо и язык, огненным потоком скатился по пищеводу, и когда в желудке разлилось приятное тепло, на языке проявился терпкий и горьковатый вкус трав. Я зажмурился от удовольствия, откинулся на спинку стула и глубоко вдохнул прохладный, чуть сыроватый воздух, напоённый запахами плесени и духов дыма ароматных палочек и соли пополам с сёдом. Жареной рыбы и мяса, водоросли. Не вдалеке слышался мелодичный напев флейты, ему вторил голос певицы, зовущей в неведомые дали и рассказывающей об утерянном мире. Сквозь музыку пробивался говор мужчин и женщин, смех, шутки, звон посуды, шаги и шелест одежды. Через прикрытые веки я видел движение теней и огней, ощущал тех, кто проходил рядом со столиком. Как-то странно, особенно после того, как прошёл мёртвыми, пустующими коридорами и залами Лимба, сражался с Свестником, а потом приходил в себя, вёл сложные переговоры и переносил информацию с собственного разума на бумагу. Но я жив, и сейчас это понял. Когда по дороге из грота Магогратта домой увидел обычное тоннельное кафе, поддался порыву и зашёл. Когда сделал первый глоток грога из хрупкой фарфоровой кружки, принесённой официантом, ощутил разлитые вокруг эмоции, услышал музыку, почуял запахи. Порой, чтобы пережить катарсис, нужно не так много: пройтись по краю лезвия, сразиться со смертью а потом сделать глоток горячего ароматного настоя. Всего-то. Открыв глаза, я лениво посмотрел на парочку молодых ребят, прошедших мимо. Она в легкой тунике, развивающейся при ходьбе. Свежая, чистая и невероятно яркая. Он статный красавец в униформе Мичмана, подтянутый, мускулистый и улыбчивый, но втайне жутко смущенный. Ведь первое свидание... Но так хочется выглядеть уверенным в себе и серьёзным. А вот там за столиком собралась компания старых друзей. Смеются, отпускают шутки и вспоминают былое. Щедро льют ром в стаканы и не менее щедро в глотки. Пока не допились до того состояния, когда в душах просыпаются бесы и начинают нашоптывать: ударь, толкни, нагруби. Счастливые и сплочённые, как никогда. Искренне любят друг друга и немного грустят о том, что так редко видятся. Второй глоток грога оставил на языке эту грустную горечь, но через секунду на кончике расцвел букет этой терпкого желания, сладковатый истомы страсти, радости. Третий вновь стал обычным. А браслеты на запястьях и предплечьях предупреждающе похладили. Но сие не помешало наслаждаться чужими чувствами, бурлящей вокруг жизнью и покоем. «Ведь это то, что мне нужно. Правда?» — спросил я у тени. Та промолчала, лишь изредка рискуя превращаться в силуэт кота и игриво ловить лапами прохожих за пятки. Но те не замечали. Люди вообще мало что замечают, потому что сосредоточены на себе и своих маленьких мирках. И редко кто способен видеть шире, удивительное и невозможное. Хотите десерт, мистер? вежливо спросил, подкравшись со спины официант. У нас лучшие в Верхнем городе сахарные шарики. Благодарю, ответил я. С сожалением посмотрел в кружку, где на дне плескался лишь коричневый осадок. Вздохнул и поставил на столешницу. Когда-нибудь в другой раз. Мрасплатившись, дослушал песню. А затем встал и вышел из кафе на широкий, хорошо освещённый проспект, смешался с толпой. Неторопливо брёл, рассматривая сверкающие яркие вывески, колонны и статуи, любуясь мостками, перекинутыми через каналы, барельефами и резьбой на стенах. Наслаждался бегом огней и шумом, улыбчивыми дамами и строгими джентльменами, и старался не вспоминать те же картины, что видел в Лимбе. Но только без людей и голосов. По правде говоря, думать особо не хотелось, вообще и в частности, и уж тем более о днях, что провёл в гроте Гранда, о том, как изтратил третью банку чернил и кучу бумаги, прежде чем мигрень слегка ослабла, а летопись схода перекочевала из моего измученного мозга на листы, о том, как навещал Фергса, валяющегося во себе с памятью в койке с перевязанной головой и проступившими на бинтах кровавыми пятнами, бледного и потного. Как до хрипоты спорил с Геральдом и подручными, выбивая для себя больше свобод в рамках составляемого договора. Как встретился с Коулом у выхода, и мы вместе навещали в госпитале уже брано. Не хотелось мыслить и о грядущем тайном походе и поисках ковчега, способе предотвратить войну, о том, какие потрясения могут ждать столицу, и чего это будет стоить мне и близким. Вот не хотелось. Но о том властно напоминал чек на миллион эаров в кармане нового пиджака, и второй на сто тысяч, коими Одвайер лично компенсировал конфискацию глаза стража, а еще сумка с валяющимся на дне ключом от обители, доставшая почти привычный мигрень. Впереди меня ждала встреча со стариком, Длинные разговоры и обсуждения, непростые решения и не менее тревожные события. Предстояло перенести на бумагу остальные книги, что утащил из хранилища и о которых благоразумно молчал при разговоре с грандом и его приближёнными. Следовало пообщаться с дампиром насчёт ценней, каким-то образом найти мертвее и наконец навестить мать. Дел по горло, да. Но сейчас я наслаждался прогулкой и тем неповторимым ощущением жизни. Остановившись на перекрёстке, уставился на цветной бумажный фонарик, хрустнувший под подошвой ботинка, а потом заметил работяг, снимающих со стен гирлянды и лампочки. Вспомнил, ведь верно, сам он прошёл. Праздник я пропустил, пока бегал от потусторонних тварей. Оставалось надеяться, что он хоть кому-то принёс радость. Пожав плечами, я свернул в туннель справа, извилистый и узкий, тонущий в загадочном желтоватом сумраке и ведущий в район, где обитали старшие семьи. Двинулся мимо гротов. Шлюзовые ворота коих были украшены замысловатыми гербами, а дворики монументами, стены лепниной. Навстречу нечастым прохожим и более редким самобеглом повозкам на электрической тяге в какой-то момент в душу вполз тот самый долгожданный покой. Тревожные мысли выветрились, и разум почти слился с пустотой и нематой камней вокруг. Я шагал, переступал лужи, щурился на свет фонарей, пока не остановился у очередных ворот. Пришёл я дома мусль странная в своей простоте обожгла разум и я несколько мгновений стоял перед люком пытаясь уместить её в голове и победить неверие да у меня есть дом иронично хмыкнув собственной реакции вот дурак застыл столбом я разбил о не менее в теленах и сделал шаг к воротам протянул руку чтобы нажать на кнопку звонка Но за секунду до того, как палец коснулся металла, уловил чужие эмоции и замер. Резко повернулся вправо. Она сидела в густой тени между фальш-колонной и статуей кого-то из моих предков. Съежившись и дрожа от холода, обхватив колени руками и опустив голову. Маленькая девочка лет десяти-двенадцати на вид, с жидкими черными волосами, не спадающими неаккуратными прядями в длинной грязной и рваной рубахе, то ли выкопанной на какой-то помойке, то ли превратившейся в лохмотья за время метарств. Нищенка, но, как оказалось, в верхнем городе и на бледную не похожа. Привет, сказал я. Ты потерялась? Девочка вздрогнула, а потом медленно подняла голову и посмотрела со злостью, обидой и невыразимой мукой. Сырой комок в животе завозился и подкатил к горлу. По спине побежали мурашки. Дыхание перехватило. Я отступил в испуге, не веря глазам, но понимая истинно. Она приходила ко мне в образе отвратительного чудовища, являлась в виде роскошной, томной красавицы-серцеедки, шептала в ухо и подкрадывалась подобно маленькой девочке из детского кошмара. И именно в последнем обличии пришла сейчас. Узкое исхудавшее личко, хрупкое тельце ребёнка, но между тем знакомые до боли черты и жёлтые глаза. Конечно, не те узкие щелочки, заполненные потусторонним сиянием. Нет, просто необычайно широкая янтарная радужка. Да и в тот момент, когда приоткрыла рот, показались знакомые заострённые зубы. Быть-то вон не может. Как? Тень у ног беспокойно завозилась, превратилась в кошку и с любопытством уставилась на неожиданную гостью. От моей безмолвной спутницы повеяло сомнениями, удивлением и смутным узнаванием. — Где тебя носит Макморан? — зло прошипело До. — Настоящая, живая, из плоти и крови. — Где? — Я по вашим грязным норам брожу сутки. Всю сатину сотморозила, жрать хочу. И ты не представляешь, как паршиво быть в этом дохлом теле. А всё ты сначала разозлил, а чего решилась напасть в самый ин, и тем нарушила гисы, потом решила защитить тебя от того чудища. И получилось сама. Я тебя ненавижу, Макморан. Она накинулась на меня с кулаками принялась колотить дид в грудь и зашипела но вскоре выдохлась и замерла не в силах что-либо вымолвить способная лишь сверкать глазищами и тяжело сопеть я смотрел на неё какое-то время а потом осторожно сказал добро пожаловать в реальный мир есть говоришь хочешь хочу выпалила она но поняла что прокололась по-детски надула губы и сложила руки на груди Тогда пойдём, предложил я и протянул ладонь. Заодно расскажешь, как так вышло, что ты здесь, а не там? Аванпост северного пограничья Олд-Дотера. Наши дни. Кажется, мы опоздали, мрачно сказал инквизитор, глядя на экран. На выпуклом стекле сквозь рябь помех электронной трубки и мглу, что создавала толща воды, просматривалось чёрно-белое изображение контуры огромного цилиндрического строения, установленного на скальном основании дна жилой модуль Аванпоста. Рядом такой же, но испещрённый множеством ферм и шлюзовых труб. Порт чуть поодаль едва виднелся купол административно-наватсека, несколько коробок производственных цехов, массивных антенн и сферы соляритового реактора, системы жизнеобеспечения. Обычный с виду аванпост, рассчитанный на население до пяти тысяч человек и пробавляющийся добычей руд, торговлей с соседями. Скучный, казенный и до боли похожий на сотни таких же, разбросанных по пограничью Олдотера и построенных по одному и тому же проекту. Вот только необычным казалось то оживление, что царило вокруг поселения. На мутном экране видно – Как из порта одна за другой отчаливают субмарины, тяжёлые грузовики, лёгкие катера и батискафы, старые пассажирские лайнеры, причём отчаливают в такой спешке, что ни о какой навигации не идёт речи. Прошла минута и стало видно, как один из сухогрузов резко дал влево, задел позатым боком пассажирский лайнер, сбил и поволок корпус аванпоста. И через 2 минуты обе субмарины окутались облаком пузырьков и медленно пошли на дно. Рули заклинило. Почти в полной тишине, повисшей в рубке линкора, прошептал молодой мичман: "Точно рули. Не может же быть, что..." Ему никто не ответил, никто не сделал замечания, потому что остальные офицеры точно так же в мрачном молчании следили за гибелью аванпоста и кораблей. Но хуже всего была напряжённая тишина, в которой сменялись картинки. Это было почему-то особенно жутко. Технаэльмик повозился с настройками, навёл резкости фокус на портовом модуле, и стало видно, как из отдельных них будто пробки вылетают мелкие бочонки с паскапсул. Все, кто мог, покидали аванпост. Звук. Сухо приказал Ардал О'Хейс, мастер инквизитор. Ему вторил капитан судно. Связист отреагировал, и через мгновение динамики взорвались жуткой какофонии. Крики, плач, мольбы о помощи, ругань, какой-то скрежет и удары, рычание. Звуки разбежались по контрольной рубке корабля. Множественным эхом полетели по коридорам, и каждый, кто слышал, невольно замер и вжал голову в плечи. Звизи столвил жест капитан и прикрутил громкость. А Техноэльмик вновь сместил оптику и навел на пузатую тушу не старого сухогруза в одной из ячеек порта. Узкий луч света скользнул по тонкому корпусу и высветил бортовой номер. Класс Кошелот, произнес капитан. И номер совпадает. Тот мичман, что вытащили из капсулы, не солгал. Автоматон-навигатор довел корабль до точки назначения, а местные не потрудились перехватить управление и рейсовиком. «Или не смутило то, что им отвечает машина, а люди молчат», ответил шкиперу первый помощник. «Потом полезли открывать люк». «Проклятый человеческий фактор», проворчал капитан. «Лень, глупость и желание все пустить на самотек. Вот так зараза и проникла на станцию». Картинка на мониторе снова вернулась к общему плану, и люди в рубке притихли. Лишь шум воды, скрип переборок и далёкие крики пытающихся спастись жители аванпоста носились под потолком. Тусклый рассеянный свет приборов и аварийных фонарей озарял бледные лица матросов и офицеров. Искожённые гримасами ужаса и страха в полумраке блестели расширенные глаза, чудилось испуганное движение. Инкризитор целую минуту наблюдал за экраном, а затем повернулся к капитану, пронзил того холодным взглядом и повторил: "Мы опоздали, а значит, действуем по запасному плану". "Слушаюсь", наигранно чётко ответил шкипер, оглянулся на связиста и приказал: "Выйти в эфир на всех частотах, объявить общий приказ". «Заглушить двигатели и предупреждение о том, что неповиновение будет караться торпедной атакой». «Так точно», – отрапортовал офицер. «Запустить локатор, слушать воду на предмет удаляющихся винтов». «Слушаюсь», – отозвался другой. «Загрузить торпеды, заполнить аппараты водой и открыть люки». «Так точно». «Штурман, вывести локатор на позицию». «Есть». Простые приказы разбили они менее, и люди занялись тем, что умели. Привычка, рефлексы, механическая работа. Это позволяет не думать. А там, где нет мыслей, нет и страха. В рубке возникло движение. Кто-то потянулся к приборам, кто-то к переговорным устройствам. Иные бросились передавать приказы лично, карабкаясь по стремянкам, проскальзывая в узкие люки. Защёлкали переключатели и рычаги, завертелись штурвалы и вентили. На панелях вспыхнули новые огоньки, а за бортом послышался далёкий шум воды, мерно загудели двигатели. Линкор медленно и тяжеловесно всплывал, разворачивался так, чтобы контролировать орудийными портами всю область вокруг поселения. Никто из офицеров, кроме разве что первого помощника, не заметил. Как к инквизитору подошёл капитан, и замеру рядом, якобы случайно, не поворачивая головы и не глядя в глаза клирику, тихо спросил: Вы уверены в ваше святейшество? Я бы не хотел допустить бойни. Действуем по плану, повторил тот, холодный и суровый, с непроницаемым лицом, будто вырезанным из цельного куска мрамора. Активизируйте тамплиеров, готовьте десантные ботры. Мы обязаны сдержать зараза любой ценой, кого сможем спасём. Кто не подчинится, будет считаться заражённым. Вы знаете правила. Милосердие сейчас откликнется страшной бедой потом. Да, к сожалению, пробормотал шкипер. Но может статься, что мы прибыли позже, чем думаем сами. «Гидроакустик докладывает, что шумы винтов слышны на много миль вокруг в разных направлениях. Аванпост начал эвакуацию задолго до нашего прибытия. Области действия локаторов и гидрофонов может не хватать. Нашей скорости тоже. Быть в нескольких местах одновременно мы не сумеем физически». Капитан умолк, а инквизитор помолчал. Потом повернул голову и посмотрел сквозь собеседника. Глубо шепнули молитву, у глаз пролегли горькие морщинки. Свяжитесь с теми, с кем сможете, не покорных уничтожить. Телеграфируйтесь на ближайшую базу флота, чтобы прислали подкрепление. И ещё раз повторю, мы обязаны копировать нарыв, когда закончим, отправимся проверить направление, по которым могли двинуться беженцы. И да поможет нам Бог. Божь спасёт грешные души, пробормотал капитан, судорожно сглотнув и в синев себе солнечным знамением. И отмоет наши руки от крови невинных. Аминь, мрачно подтвердил Ардал. Грузовой корабль в водах северного пограничья Old Daughter. Наши дни. Девочка плакала не так, как младенец на руках у своей матери за соседним контейнером, что орал от холода и голода с такой силой, будто ему пилили ногу, и не так, как заливающийся слезами мальчишка по соседству, бормочущий об оставленные игрушки, о том, что хочет к отцу и не желает тут находиться, не так, как рвущий на себе волосы в истерике женщины, где-то в темноте трюма, оставившей мужей и детей. Девочка плакала молча, сидела с каменным лицом, смотрела в темноту, но слёзы лились и лились из глаз. И лишь иногда дыхание сбивалось до болезненного похтения в схалиповании. В полном мраке трюма, забитого людьми, мать не могла видеть, что происходит с дочерью. Плохо слышала из-за збивчего вороката старых двигателей субмарины и криков других людей но каким-то образом чувствовала. Кутала её в рваный плед и иногда вытирала щеки, ласково шептала: "Всё будет хорошо, Уна. Мы успели на корабль раньше парочих. Мы отплыли одни из первых, а значит, спасены. Через сутки будем на пятом аванпосте. Дядя Кахал нас приютит, и снова всё будет так, как раньше". Девочка молчала и продолжала лить слёзы. И если бы не темнота, мать, наверное, обеспокоил бы её пустой мёртвый взгляд, в котором отражалось нечто потустороннее и чужое. Но, пожалуй, только существо училось, существо ещё не осознало себя, но постигло, что такое хитрость, пока оно не могло полноценно думать для того требовалось поглотить гораздо больше, неизмеримо больше низших, но звериные инстинкты подсказывали лучше затаиться, спрятаться внутри маленького тела и подождать, пока их вывезут в новое место, безопасное место, туда, где жгучая солёная вода будет не за тонкими переборками, способными легко проломиться, а за надёжными стенами. Там можно будет поменять оболочку Сделать то, что оно сотворило в предыдущем поселении И с двумя кораблями до этого И хотя существо испытывало страшную боль от гложущей неполноценности Но терпело Сдерживалось, чтобы не накинуться и не поглотить окружающих Привыкало, наблюдало и училось И осознало быть незаметным Лучшая стратегия. Оно очень хотело вновь стать собой. Стать чем-то большим, чем хищный и сильный паразит. И ради такой цели готова была немного поголодать. Конец книги.